Флоренция. На ночь мы остановились в очень приличном отеле. Чувствовалось, что мы уже находимся в самом центре Италии, с постепенным повышением комфорта для путешественников. На следующий день нашу замечательную группу ожидало путешествие по Флоренции, одному из самых красивых городов Италии и национальной гордости итальянцев. Флоренция – это столица прекрасной, живописной и очень популярная у туристов итальянской провинции Тоскана, лежащей на берегу реки арно В автобусе мы проехались по всему городу, осмотрев городские улицы и поняв, что город бесконечно прекрасен, а потом пересели в трамвай. Удивило то, что флорентийцы в трамваях должны находиться в масках, хотя никто в Европе уже их не носит. Мы тоже надели маски, купили билеты и проехали в трамвае через весь город. А далее наше знакомство с Флоренцией продолжилось в церкви Санта-Мария-Новелла. Доминиканская базилика Санта-Мария-Новелла расположена на площади Санта-Мария-Новелла. Когда-то давно, в XIV веке, на этой площади проводились скачки по-итальянски палео, которые собирали большие толпы народа. А в наши дни здесь разбивают цветники и клумбы. На площади радует глаз буйное цветение прекрасных растений. Сама же церковь была основана в 1279 году на месте бывшей доминиканской молельни. Доминиканские монахи-подвижники фрасистов Юрентино и фрари Стора Кампи и решили основать церковь, разработали план строительства и начали работы по возведению здания. Любили итальянские монахи церкви строить. Молодцы! Прежде всего церковь славится своим легким ажурным фасадом, напоминающим инкрустированную шкатулку. Внутри находится множество произведений искусства, принадлежащих к мировым сокровищам. Греческие фрески и мраморные надгробия. Сейчас церковь действующая, она полностью открыта для посетителей, а на территории принадлежащей церкви находятся монастыри, в которых молятся монахи. Зеленый монастырь известен циклом старинных фресок, написанных известными итальянскими художниками в 1425-1430 годах. На этой же территории на заднем дворе также находится самый крупный во Флоренции большой или Великий монастырь. Он был построен после Зеленого и поэтому называется также вторым. Большой монастырь украшен фресками, написанными известными флорентийскими художниками в последующие годы, в 1580-1585 годах. На территории монастырского двора есть также испанская капелла и обитель усопших. В наше время здесь постоянно совершаются богослужения. Произведения искусства, хранящиеся здесь, просто бесценны. Туристам запрещено делать фотографии со вспышкой, служащие церкви боятся навредить полотнам и фрескам. Посмотрев и повосхищавшись, мы направились далее, ведомые нашим экскурсоводом, и пришли на площадь Делла Сеньория, сразу издалека увидев знаменитую статую Нептуна. Сфотографироваться возле статуи очень нелегко, так как вокруг постоянно фотографируются другие туристы, в основном очень эмоциональные итальянцы. Они любят громко разговаривать, отчаянно жестикулируя при этом. Два итальянца могут создать ощущение, что вокруг целая толпа народа. Эту статую в народе называют «белый гигант» Бианкони. Фигура колоссальных размеров изображает морского бога Нептуна. Нептун выполнен из превосходного белоснежного мрамора. Бог рек и морей окружен сатирами, тритонами и нереидами из бронзы, а стоит он на колеснице, запряженной четверкой морских коней. Как и Рим, постоянно демонстрирующий миру свою силу, мощь и величие, Так и великое герцогство тоскана хотела этой скульптурой действующим фонтаном показать свое культурное превосходство и выразила его с помощью мифологического сюжета наглядно показывающего морское превосходство статуя постоянно страдала подвергаясь многочисленным актам вандализма в восемьсот году во время проведения маскарада была украдена Фигура одного из сатиров, и следы ее так и не удалось отыскать. Совершена была кража людьми в маскарадных костюмах, что и запутало следы сыщиков. В 1848 году статуи фонтана пострадали от бомбы, и в наше время постоянно предпринимаются попытки навредить статуи. Один турист из Тосканы пытался залезть на Нептуна, видимо, с целью сфотографироваться и отбил ему кисть руки. А другие туристы постоянно лезут в воды фонтана, чтобы искупаться. Даже не обращают внимания на табличку с самого 1720 года, запрещающую мыться в фонтане, загрязнять его, мыть ткани и чернила. Штраф за такой вандализм полагается в 4 дуката и, наверное, современных туристов не пугает. Вот такое столпотворение на площади Синьории, где стоят фигуры античных красавцев. Как я и говорила, итальянцы очень любят гулять с собаками. Толпы народа совсем не мешают четвероногим питомцам. Милая собачка спокойно себе лежит на площади рядом с хозяином. Статуи можно фотографировать с любого ракурса, они всегда прекрасны. И анфас, и в профиль. Затем мы увидели сам вход, возле которого толпились люди. Это оказался дворец Веккио, самое главное общественное сооружение Флоренции. Ему уже около 900 лет, и находится он в самом центре площади Синьории. Каждому, кто хоть сколько-нибудь интересуется Италией, известны великолепные стены дворца и скульптурная композиция Микеланджело, статуя Давида. Сейчас это здание служит ратушей, а раньше оно было правительственным зданием, называвшимся Новым дворцом. Но потом его переименовали, и оно стало называться Старым дворцом. Вот так быстро текут реки истории. Было новым, стало старым. Палаццо Веккио украшали знаменитые мастера Италии, в том числе Микеланджело и Леонардо да Винчи. За высокими стенами дворца находится уютный небольшой двор, который был расписан мастерами-художниками в XV веке. В то время Флоренция имела статус города-государства, наделенного самой большой властью в Италии. Именно здесь берет свое начало эпоха Ренессанса. Это город Микеланджело и Макеавелли, город-сокровищница, полный памятников искусства, культуры, и истории. Большинство флорентийских дворцов, церквей, музеев и исторических зданий выполнены в стиле эпохи Возрождения. Залы Палаццо Веккио декорированы огромным количеством скульптуры старинных фресок. Многим будет интересно узнать, что в одном из залов находится скрипка Страдивари, а дальше мы вышли на другую площадь, и у нас просто захватило дух. Это оказалась Дуомская площадь пьяца с дельдома, место, где находится сердце Флоренции. И первое, что бросилось в глаза огромной высоты башня, которую никак не удавалось сфотографировать. Попробуй сфотографировать, когда она достигает 94 метров в высоту, а на вершине еще часы, не помещающиеся в объектив фотокамеры. Название собора, расположенного на площади Санта Мария дель Фьори, что в переводе означает «Святая Богородица с цветком». Его также называют Дуомо Флоренции. И то, что Богородица с цветком является отсылкой к символу города – Ирису. Собор Дуомо основан в 13 веке и является самым прекрасным образцом итальянской готики. Это одно из наиболее посещаемых мест в мире и первое, куда стоит пойти в этом древнем итальянском городе. Венчает собор купол Брунелески XV века, крупнейший в мире. Ранее считалось, что во времена XII-XIII веков невозможно было построить такое чудо архитектуры. Здесь также располагается Баптистерий Сан-Жованни, купель всех знаменитых младенцев Флоренции включая Данте-Алигьери и наследников рода Медичи. Ведь этот чудесный итальянский город веками находился во власти известной семьи банкиров Медичи. Многие произведения искусства, которые можно найти во Флоренции, появились здесь только благодаря членам этой семьи. И, к счастью для нас, потомков, Интерес семьи Медичи к изобразительному искусству, архитектуре, скульптуре и литературе был огромен. Красота пьяца Дель Дуома действительно уникальна, и только на осмотр всех ее достопримечательностей можно потратить целый день. Домской площади часто приписывают роль колыбели всей архитектуры Ренессанса. Всего возле Дуомской площади в центре Флоренции находится свыше десятка музеев и архитектурных достопримечательностей, которые должен увидеть каждый посетитель города. Отдельно от Санта-Марии дель Фьори стоит колокольня Джотто, украшенная статуями Донателло, а напротив нее возвышается опера Дель Дуома – музей, в котором выставляются скульптурные и живописные шедевры, таких мастеров, как Микеланджело и Лоренцо Гиберти. Но мы уже устали, запутались в названиях, и наш гид привела нас в кафе быстрого питания. Там нас чудненько покормили, очередь двигалась очень быстро, блюда все свежие, вкусные, а самое главное, очень недорогие. После Рима с его ценами обед показался нам просто дармовым а сытый турист способен осмотреть еще сотню достопримечательностей. Мы пешком прошлись по многочисленным дворцам и церквям, купили сувениры. Гид сказал, что из Флоренции обязательно нужно привезти деревянную фигурку Пиноккио, итальянского Буратино. Старина и красота здесь на каждом шагу. Набережная реки Арно, как будто существует для того, чтобы делать красивые фотографии и открытки. Даже мосты через реку – наследие старины. Каждый из мостов имеет собственное название. Средневековый мост Понте-Векчо, который называют еще золотым. Мост Понте-Санта-Тринита, Понте-Аллиграция. Золотой мост считается старейшим во всей Флоренции и при этом он не похож ни на один мост в Италии. Свой первозданный облик он сохранил со времен своего строительства в 1345 году. Это арочный мост, перекинутый через самое узкое место реки Арно, и на нем до сих пор расположены ювелирные и сувенирные магазинчики, те же самые, что и старые времена. Мост Санта-Тринита считается самым красивым и изящным, а всего через реку Арно перекинуты 10 мостов, но не все из них старинные. Во время нашествия фашистской армии старинные мосты были разрушены армией Гитлера, и только Понте-Векио дошел до нас в первозданном историческом виде. Остальные мосты пришлось восстанавливать заново. Жители очень любят свой город, о чем красноречиво свидетельствуют надписи Я люблю Флоренцию. Приличная бутылка вина на витрине магазина, ведь в любви к хорошим винам итальянцам нет равных. Они пьют вино за обедом для улучшения аппетита, и среди итальянцев почти не встречаются алкоголики. Итальянская культура. Уличные художники всегда на своем посту. Кому же еще и рисовать прекрасные картины, как не потомкам Микеланджело и Рафаэля? С парковкой, конечно, в центре города проблемы. Для того и существуют эти маленькие машинки. А у нас машины не было, поэтому мы помахали на прощание рукой статуям Нептуна и Давида и пошли всей группой на остановку трамвая. А потом из окна трамвая еще некоторое время любовались видами прекрасной Флоренции. А также поблагодарили герцогиню Анну Марию, последнюю представительницу рода Медичи, за то, что имели возможность увидеть такую красоту. Ведь это именно она передала в дар городу все родовые здания с хранящимися там коллекциями. Произошло это в 1737 году. Но герцогиня была очень умна и прозорлива. Она поставила условие, что скульптуры и картины в галерее Уфици, Палаццо Векчо и Палаццо Питти никогда не покинут стен родного города. Поэтому туристы увидеть шикарные полотна могут только в том случае, если приедут в город. А это такие полотна, как «Весна» и «Рождение Венеры», «Боттичелли». Кающаяся Мария Магдалина и Венера Урбинская, Тициана. В музее хранятся полотна кисти Верокья, Джорджони, Тинторетта, Караваджо, Ван Дейка и рембранта